Глава первая. Сестра. «Если я соглашусь, нам что-то еще понадобится? Лучше задать этот вопрос сразу. Пять воинов, верных тебе, чтобы помогли активировать колыбели. И все». Аня с надеждой посмотрела на меня. «Черт побери, такая надежда бывает только у тех, кто до этого получал отказ». А значит, она уже успела кому-то неудачно открыться. А это подводит нас к тому... Я постарался прислушаться к улице вокруг. Есть ли кто рядом? Шаги, шесть ног, трое людей, и они все ближе. Ко мне! Будь у меня больше королевских стихий, а значит и больше заклинаний, что можно использовать в день, я бы потратился на телепорт. Но, увы, сейчас надо экономить. А то успею добежать до девушки... Но вот сражаться будет уже нечем. И я успел. Обхватил Аню, словно собираясь обнять, активировал тело обмана, что тут же покрыло меня и начало медленно, да почему же время так тянется, прикрывать и девушку. Руки, ноги, голова, тело. Я почти успел, но когда на спине Ани оставалось всего лишь крошечное незащищенное пятно, именно его преследователи и выбрали в качестве цели для атаки. Взрыв. В теле девушки появилась огромная сквозная дыра, сколько же крови. В отдалении послышался топот убегающих ног, но я смотрел только на пытающуюся выскользнуть у меня из руканю. Рано страшное, и самое обидное, лечение можно использовать лишь один раз, а этого будет слишком мало, чтобы хотя бы просто остановить кровь. Аркобалено. Сожми зубы, сейчас я использую один божественный навык. Он и не такое с легкостью исцелит. Раз заклинание слишком слабо само по себе, его же можно усилить. Я знаю, как работает лечение, видела у сестры, тут оно не поможет. И Аня протяжно завыла от накатывающей боли. Вот же упрямая девчонка. И почему она выбрала именно этот момент, чтобы начать со мной спорить? Я сказал, что это необычное исцеление, оно круче. Убил в одном из миров ангела. «Сейчас использую на тебе его перо». «Ну вот, уже лучше», — вроде в глазах девчонки загорелась надежда. «Лечение». Белый свет окутал фигуру девушки. Рана начала затягиваться, и тут, прерывая исцеление, Аня засунула свою руку прямо в центр дыры у себя в груди. «Да что она творит?» «Это не я». Девушка испуганно побледнела, а я чуть не выругался вслух. Похоже на кратковременный перехват контроля, который все сбил, и теперь на вариант с исцелением можно больше не рассчитывать. Где твое надгробие? Сейчас шанс воскреснуть далеко не сто процентов, без полного очищения, без божественного плана, да и враги этой девчонки явно хотели не просто ее попугать. Разрушена. Передай мне двадцать пять процентов твоей личности. По идее, контроль руки, вонзившейся в грудь Ани, Как раз и прошел через отданные раньше права на себя, но, может быть, еще не все кончено. Он забрал все. Кто он? Может быть, хоть имя узнаю. И, наверное, раз спасти уже никого не получится, надо переходить к вопросам про колыбель. Сама виновата. Аня закашлялась. В итоге имя я так и не услышал, а перебивать потом было уже поздно. Тем более, что мне начали рассказывать о тайне с большой буквы «Т». «В небесный город есть тайный проход. Нужно будет пять воинов, чтобы активировать артефакт. Потом появится хранитель. Он и отправит тебя в колыбель. Помешай ему». Аня умерла. Попросила меня отомстить своему убийце, но так и не назвала его имени. Случайно, конечно, но все равно что-то женское в этом есть. Впрочем, это я сейчас просто злюсь. На самом деле я очень благодарен этой девчонке, что сейчас прекратила дышать у меня на руках. Она помогла мне найти смысл, ради чего жить дальше. Я медленно опустил тело на землю, потом поднялся на ноги. Надо уходить. Если меня найдут рядом с сестрой Лены, ни к чему хорошему это не приведет. Смена цвета, смена цвета! Я направил на труп свою новую стихию на мгновение покрасив ее в черный. Я как раз могу захватить за активацию один квадратный метр площади, так что двух заклинаний оказалось достаточно. Ну вот, теперь из сестры королевы, труп у меня в руках превратился в неизвестную девушку из южных краев. И если в первом случае меня могли бы остановить или в чем-то заподозрить, когда пропажа всплывет, то сейчас, в случае с никому неизвестной личностью, Вряд ли кто-то решится хоть что-то сказать герою, недавно отгремевшей войны. Еще раз оценив результат своих трудов, я снова подхватил труп девушки на руки и пошел в сторону снимаемой гостиницы. А, впрочем, теперь можно будет выбрать и что-то поближе. Мое затворничество уже принесло мне результаты. Вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее. А значит, можно с ним и заканчивать. «Открой!» Я подошел к дому поприличней и приложил руку к двери. Это владение уже занято. Изнутри раздался чей-то недовольный голос. Действительно, нанятые Леной по чему-то совету мастера скримза готовы построить стандартное жилье любому желающему. Вот только места в центре уже зарезервированы. И получить что-то для себя можно либо силой, либо с помощью нашей королевы. Уверен, Лена бы мне не отказала. Вот только как меня будут воспринимать после такого. Так что придется поработать на имидж. Создание цвета. А это моя вторая и последняя на текущем уровне способность. Сначала я, кстати, не понял, в чем между ними разница. Но ну, меняют обе цвет любых объектов. Разве что вторая действует совсем уж в смешном радиусе, буквально сантиметров десять. Но потом подумал и догадался, ведь что такое цвет? Это всего лишь электромагнитное излучение оптического диапазона, которое неким таинственным образом интерпретируется нашим мозгом. Вы нанесли урон 1, вы нанесли урон 2, вы нанесли урон 4, вы нанесли урон 8. А раз это излучение, тем более структурированное, то неудивительно, что я научился наносить с его помощью повреждения. Сначала небольшие, Но благодаря заложенной прогрессии, они очень быстро набирали силу. 10 секунд, и от моей ладони исходит постоянный урон на пол тысячи, 20 на полмиллиона, пройдет 30, и я смогу выдать уже целый миллиард. Убойная штука, но, увы, не для боя. Стоит мне или цели пошевелиться, как прогрессия слетает, и урон снова падает до смешных значений. А вот вынести стоящую у меня на пути дверь, Какой бы защиты ее ни укрепляли, это легко. «Кот, это ты?» Когда облако пыли от устроенных мной разрушений развеялось, я увидел стоящего с той стороны незнакомого мужика в полном рыцарском доспехе. «Я? Мы когда-то сражались с тобой против войск Семина, помнишь?» Мужик откинул забрало, но я его все равно не смог узнать. «Конечно, увидел бы имя, может быть, стало бы проще». Но, увы, сейчас мне доступно в день всего пять способностей, а я и так уже существенно потратил этот запас, когда пытался спасти сестру Лены. Не оставаться же мне совсем без защиты, из-за такого мелочного любопытства. Нет, не помню. Мой ответ, как ни странно, совершенно не смутил хозяина жилища. Он спокойно убрал меч и, полностью передумав защищать свою собственность, ушел, оставив меня новым владельцем этого дома. Забавно получилось. Я сгрузил лежащий на левом плече труп в подвал и задумался: Ведь меня знают, у меня есть репутация. Так может быть воспользоваться всем этим и набрать себе отряд, что поможет мне добраться до колыбели? Вернее, сама возможность стать высшим мне не нужна, но вот если уничтожить артефакт или его хранителя, это же получается, что я сделаю невозможным появление новых кариков и Кьязаров. Для кого-то это может показаться благородной задачей по привнесению спокойствия и стабильности во все миры. Кто-то скажет, что я лишаю людей шанса развиваться. Вот только мне плевать и на первое, и на второе. Для меня важно, что без колыбели я смогу гарантировать, что однажды не настанет день, когда какой-нибудь сумасшедший бог, наделенный огромной силой, не придет меня убивать. И... Пусть тем, кто не жил в ожидании чего-нибудь подобного меня не понять, это очень и очень много.